Самун в чайном положении находился, однако, халдейский посол в Египте, который специально прибыл из Мемфиса, чтобы проинформировать правительство об отношении его святейшества фараона к надвигающимся событиям. Посол вложил все свои капиталы в доходные корабельные сообщества, основанные финикийскими купцами. Сразу же по приезде в Вавилон Он узнал, что 30 кораблей вместе с грузом пропали без вести. О них скупо просачивались самые неопределённые сведения. Наконец, какому-то смельчаку-капитану удалось ночью бежать на лодке. Он благополучно доплыл по Евфрату до самого Вилона и рассказал, что произошло. Корабли Уже в верховьях Евфрата были задержаны персами захватившими команду и грузы, таким образом посол лишился почти всего своего состояния. Скорбная весть повергла в глубокую печаль его семью, и поэтому посол ни о чём другом, кроме постигшей его беды, не мог даже думать. Персы перехватили те самые корабли, с которыми финикийские купцы должны были доставить его величество в Алтасару кипрских красавиц. Царь с нетерпением ждал, когда исполнится его мечта. Он распорядился ежедневно докладывать ему о делах корабельного сообщества, величественной пристани, которого раскинулись по берегу Ефрата. Каждый день, не отводя глаза от сверкающей глади священной реки, царь подолгу простаивал на террасах Муджалибы, чтобы узнать о прибытии кораблей, прежде чем ему доложат об этом обычным порядком. И всякий раз царя постигало разочарование. Пустынной оставалась река, по-прежнему тщетно призывал он в свои объятия заморских красавиц, щедрых и сладостных, как благодатная почва Месопотани. Почти наяву Волтасар ощущал прикосновение их нежных пальцев на своем обрюзгшем лице и возбуждался при одной мысли о молочной березне их тел, обласканных морским солнцем. И, изнемогая от страстного томления, он до пьяна напивался кипрским вином, чей букет напоминал ему юных дев, нежившихся в садах, подобно наливным ягодам на виноградной лозе. С ветром, прилетавшим с севера, царь вдохал аромат их кожи, соком фруктов впивал сладость их тел. На охоте в заповеднике царю грезило скипение крови и биение их сердец. Вот а царь ловил серный ланей, и, прикладывая руку к дрожащим животным, с жадным волнением слушался в испуганной трепет их сердец. Так он и жил, тайной, напряженной жизнью, весь устремленный к будущему сладам, которые боги готовят ему в образе кипских красавиц. Волтасар часами просиживал неподвижно, уставясь на чашу с вином, и ему чудился буйный хоровод прекрасных танцовщиц. Порой он уже протягивал руку, готовый схватить одну из них, но пальцы натыкались на холодное твердое стекло. Валтасару приходилось утешать себя тем, что время идет, и близится день исполнения заветной мечты. Корабли с живым товаром в пути и прибудут самое позднее утром в день назначенного совещания. В то утро царю доложили о приходе управляющего верфями. Волтасар принял финикийца с пышностью, но при известии о захвате корабля персами рассверепел, как лев. Управляющий едва спасся бегством. Гнев Волтасара сотрясал всю Муджалибу. Царь за перса в маленькой гостиной злочастной царицы Амугеи Медийской и там дал волю ярости. Прислуга ходило под дверями на цыпочках, а цари дворца, съёжившись за занавесами, ждали, когда он призовёт их к себе. Но Алтасар не желал никого принимать, он никого не мог выносить. Никто не отваживался попасть ему на глаза. Великая печаль он затягивал и отпускал массивную золотую цепь, висевшую у него на шее. Он даже подумывал заколоть себя мечом, но не хватило решимости. Да боги из зависти отнели у царя кипрских девушек. Он думал, но подозревал, что небожители не слишком благоворят к смертным, но бездоличье его сына богов проклятиями одно страшнее другого. Он осыпал коварные небеса и наконец поклялся объявить им войну, священную, справедливую войну. До сих пор слава халдейских царей не могла затмить звёзд, но слава Валтасара засияет ярче, она поднимется выше звёзд и божественных чертогов, чтобы отомстить богам, унизить их.